Спустя минут сорок им, наконец, удалось выбраться из снежного плена. Да и то с помощью проходивших мимо двух подвыпивших мужиков. Сторговались на бутылку водки. — Вы идите к магазину, а мы сейчас подъедем, я только лопату отнесу, — успокоила их Катя, когда машина выехала на расчищенную главную дорогу. Надеясь, что снова увидится со старушкой и задаст еще пару вопросов, она... Зашла во двор и постучала в окно. Тишина. Ни шороха, ни звука. Все понятно. Разговаривать с ней здесь больше не хотят. Их помощники уже топтались на крыльце магазина. — Ну что? — Пошли? — предложила она им. — Зачинены! — шмыгнул красным носом один из них. — Калейдогрышки и шли! Работа у тебя перзашинены. Так может, перерыв? Катя поднялась по ступенькам, подергала ручку двери, попыталась заглянуть в большое окно. Свет включен, но в торговом зале ни души, никаких объявлений, да и время вроде не обеденное. Странно. И часто у вас такое бывает? Спросила она у пригоюнившихся мужиков. Да и не, ибо уже товар приймают. Либо с двора глянуть. — предложил один из них. Но во дворе тоже не оказалось ни машин, ни людей. Дверь заперта, судя по всему, изнутри. — Ну и как теперь быть? — озадачилась Катя. — Ну, як, як. Хороший давайте. Уговор як, не як, — сощурил глаза второй мужичок. — Отжинится, никуда не денется. Обдалка с Мишком до хаты поехала. Зранку он сегодня заявился. А Галка — это заведующая? — А она самая. — А Мишка участковый, Михаил Кочин? — Ваш, вы все ведаете. Давай хорошие. Нетерпеливо, хриплым голосом напомнил первый мужичок. Катя задумалась. — А были вы у Половинкина? — Так. — Спичи он пьяный. — Хата неотопленная. — Понятно. Будут вам деньги, даже на две бутылки будут. Неожиданно оживилась она только сначала. Вы нам расскажите об этой Галке, а заодно и о Марии Половинкиной, жене Григория. — А что вам Машка? Ча она? — А вот это и хотим знать. За что ее в тюрьму упекли? Мужики обменялись взглядами, украдкой осмотрелись вокруг, нерешительно потоптались на месте. По всему было видно, что перспектива заполучить две бутылки водки вместо одной им нравилось но что то усмиряло даже их хмельные головы не, -не, -не" первым отказался тот что был поменьше ростом не не хопь нас одной почему а пока чану мрачно пробубнил второй хорош давай а если три бутылки или четыре не сдавалась катя «Есять!» — наконец выставил свою цену первый. «Идет!» — сходу согласилась она. «Пошли в машину. Холодно тут стоять». «Не-не-не, в машину не пойдем!» Дружно замотали головами аборигены. «Врепи ездить назад, а за зверните зверните до водокачки. Там можно сховаться, и дорога чищенная, а мы сами прыгнем». Понизив голос, предложил второй, оглянулся на окна магазина. — Едьте, едьте. Худжей. Подглядают за нами. Мы у други бок пойдем. Чкайте. В Минск Катя с вернулись на следующий день к полуночи. Голодные, усталые. Ко всем сюрпризам в пути добавилось еще и спущенное колесо, хорошо хоть Запаска оказалась полноценной, а не таблеткой, рассчитанной на расстояние до ближайшего шиномонтажа. Где же его найдешь ночью на наших дорогах? Однако, несмотря на все это, проскурино с Потюней пребывали в приподнятом настроении, справились. Даже больше. Руководство женского исправительного учреждения позволило сделать небольшой фоторепортаж с концерта. После разговора с деревенскими жителями и недолгого общения с Марией Половинкиной вырисовывалась полная картина произошедшего. На признательное показание Марию в самом деле уговорила заведующая Галка, которая состояла в давней любовной связи с участковым Кочиным. Он и арестовал Половинкину, как только та написала на себя бумагу. Он же из лучших побуждений и адвоката рекомендовал, которая в итоге ничем не помогла своей подзащитной. С ней проскуренной увидеться не удалось. В городской коллегии сказали, что та ушла с работы, заболела. А жаль. Спросить хотелось о многом. К примеру, почему она лишь дважды встречалась с Марией. И то на первом же свидании дала ей указание помалкивать, мол... Надо подождать, пока остальные признаются. Тогда растрату разделят на всех и всем дадут условный срок. А вторая их встреча состоялась уже непосредственно в зале суда, где вдруг выяснилось, что признание написала одна Мария, а, следовательно, вся вина ложится только на нее. Необходимо было также найти ответ на вопрос, почему в положенный срок не было обжаловано решение суда. И почему адвокат так легко позволила повесить на бедную женщину многомиллионную сумму? Ведь из-за этого, несмотря на четверых детей, ей дали приличный срок с конфискацией имущества. Хотя что там конфисковывать-то было? Старый телевизор на холодильник. Проконсультировавшись по телефону с Надеждой, Катя убедилась, что права. Адвокат не только ничего не предприняла по делу, но еще и ввела в заблуждение подзащитную. И тут же заполучила номер телефона коллеги, специализирующегося на подобных делах. Созвонились, назначили встречу через неделю. Прекрасно понимая, что не стоит торопить события, и что все известное ей по делу Половинкиной не вынесешь на странице газеты, по дороге назад Проскурина продумывала статью. Она уже знала, о чем будет писать о нестерпимой тоске по детям, которая читалась в глазах многих женщин в колонии. — Давай, Вень, к своему дому, я оттуда сама доеду, — предложила Катя, когда они приблизились к городу. Надо сказать, что после вчерашнего обморока Патюня так и не позволил ей сесть за руль. И пусть сознание она больше не теряла, все утро ее снова мутило, подкатывала тошнота, да и голова побаливала. «Точно доедешь?» — засомневался он. «Перепугала ты меня вчера. Сам чуть рядом не грохнулся, когда тебя на дороге увидел. Только что разговаривали, вдруг бац! — лежит. Подумал, сбил кто. А я и не заметил. Второй раз такого не переживу». «Не будет второго раза, Венечка. Не волнуйся». «Слышь, Кать, а ты часом не беременна?» — осенила его догадка здесь, одной из двух или поймала вирус, как я на прошлой неделе, или залет. — С чего ты взял? — удивилась она. — Да насмотрелся я на эти штучки. Ты б сходила проверилась на всякий случай? — Это я тебе как трижды отец говорю. Твои б слова, да богу в уши. Вень, знал бы ты, сколько у меня с этим делом проблем. Катя тяжело вздохнула, так что или вирус, или что другое. Давление, к примеру. Мама гипертоником была. Говорят, это передается по наследству. Сейчас от часу не легче. Но, если честно, мне совсем не хочется потом добираться от тебя на такси. Ты вправду в норме? Голова не кружится? Ты меня триста раз за два дня об этом спросил. — Да, еду. Не волнуйся, — успокоила Катя. — Ты же видишь, все нормально, просто... Изнежилась за отпуск, расслабилась. — Похоже на то, — согласился Веня, меняя на светофоре маршрут в сторону своего жилища. — Ладно, — уговорила. — Только одна просьба. — Не работай сегодня ночью. Спать сразу ложись. Я ж тебя знаю. Пока с диктофона все не снимешь, не успокоишься. Трудоголик несчастный. Не столько трудоголик, сколько есть одна причина. Улечу во Франкфурт. Там не будет ни А за это время что-то выветрится из памяти, какие-то важные детали могут стереться. Скорее всего, завтра и улечу. Так что надо текст набросать. Можно подумать, ты спать уляжешься, не просмотрев фото на компьютере. Усмехнулась она. Я другое дело. Я в обморок не падаю. Вот сейчас позвоню и пожалуюсь твоему кавалеру. Расскажу, что с тобой в дороге приключилось. Недвусмысленно кивнул он на лежавший на панели мобильник проскуренный. — Только попробуй! — быстро схватила телефон Катя. — Запросто. Раза три уже собирался его набрать. — Кать, а если без шуток? — Пообещай, что ляжешь спать. — Ну, пожалуйста! — едва не взмолился он. — Ну, хорошо. Я постараюсь. — И на том спасибо. — Ладно. Садись за руль. Остановившись у своего подъезда, милостиво разрешил Веня. — Только отзвонись, когда в квартиру войдешь. — Иначе я такой тарарам подниму, — пригрозил он, забирая из салона свои вещи. — Обязательно. — Но можно я сначала своему кавалеру позвоню? Обойдя машину, чмокнула его в щеку Катя и уселась на водительское сиденье. — Спасибо. — А то! Глядя вслед габаритным огням, пробубнил Винчика. Может, и не беременная. Непонятно, почему вздохнул он, поправил на плече рюкзак и скрылся в подъезде.